Вавилон. Уровень 5. Центр всеобщих благ. Обеденный перерыв проходил в столовой центра Благ, и там же мельком удавалось увидеть, как работают их кураторы, наблюдавшие через мониторы за своими секторами. Они сидели в прозрачных кабинетах, окружённые многочисленными экранами, а вокруг крутились пёстрые голографические диаграммы. Наверное, это было что-то очень важное. Графики ведь просто так не строят. Шеве наблюдал за ними с лёгким почтением, раздумывая о том, что как раз такая работа ему подошла бы. Чем меньше физической нагрузки, тем легче руке. Поэтому он без устали им улыбался и искренне надеялся, что из трёхсот с лишним рабочих запомнят именно его. В конце концов, он не отбывает здесь наказание, а направлен из центра занятости. Это делало его в собственных глазах чуть лучше и ценнее прочих. Микель видел его тайные надежды, но не знал, стоит ли заговаривать на эту тему. Не хотелось разочаровывать. Похоже, Ши Вэй не очень разбирался в том, как работают все социальные программы ФАО. Мы — утиль. Нас некуда девать. Нас нужно кормить. Нам дают псевдоработу. Когда мы ломаемся, нас никто не чинит. Нас усыпляют. И так будет со всеми. В этом смысл винтиков и шурупов. Не мы строили этот механизм. не нам пожинать его пользу. Порой он радовался, что эти мысли не срываются с губ с пророческим опломбом. Это просто размышления. Кружение смыслов внутри каждого человека. Микель много понимал, но пока ещё никогда не возражал, покуда он служил чему-то. Эй, солдат, что нос повесил? раздался рядом хрипловатый голос. Рика. Он и не заметил, как она подсела, пытаясь понять, из чего делали это пюре. «Сбыт блевотины!» — вклинился с глубокомысленным выводом Пакита. «Блевотина — это ресурс», — кивнул с ухмылкой Карим. «Всё ресурс и сопли в носу». «Почему вы такие мерзкие?» — скривилась Верука. «Мы же едим!» У неё, в отличие от всех, был домашний ланчбокс, где дымилось что-то пряное в пучках свежей зелени. Микель в очередной раз поймал себя на мысли... Что стоило одному из их горе группы заговорить, как тот же подхватывали и другие. Но если они замолчали, то все вместе. Неплохой признак слаженной команды, несмотря на то, что они друг друга едва переваривают. Да попробуй-ка из своей тарелки, девочка, начал Пакита докапываться до её руки, и они затеили очередную перепалку. Как тебе работается? поинтересовался Микель у Рики. Как и должно. Если не страдаешь, Это не считается. Отлично и мерила собственной пользы. Скорее, польза такого труда. Она отставила свой термос и рассеянно обвела глазами публику вокруг. Микель не намеревался ввязываться в беседу, но Рику хотелось спросить о большем. Странное влечение на стыке незаданных вопросов. «Собираешься оставаться при центре, пока не предложат работу? Или попытаешься получить трудовую визу на верхней уровне? Да мне и внизу хорошо». Отстранённо пробормотала она в своём литеуме. Шутливо вопросил он: "О, да". С необычной серьёзностью отреагировала Рики. "Что за неприязнь к верхним?" заметил Микель. Её взгляд на секунду загорелся, точно кто-то поднёс спичку к её теню. "Кто их здесь любит?" Вопрос был в точку. Не только их группа. Микель смотрел на другие команды, не понимая, что это за контингент. Бездомные должники Сироты, на государственном попечении, инвалиды. Они — тот же мусор. Только их нельзя просто так утилизировать, как большую свалку. Невольно он покосился на Веруку, единственную, кто был с верхних среди всех работников. Она что-то с жаром объясняла Шивэю, но за день её взор подёрнулся с кулящим отчаянием, словно не это она ожидала увидеть. «Нравится изучать людей?» — вкратчего спросила Рика, подмечая все его взгляды. Хобби у меня такое изучать что бы то ни было, ровно ответил он. Держу пари, миру ка отработает своё наказание и больше носа ниже дома не сонет, откровенно заявила странноватая собеседница. И сломает чужое несчастье, которого вокруг слишком много. На горе смотреть невозможно. Если пытаться сопереживать всему, лопнет сердце. Если игнорировать Перестанешь чувствовать всё остальное тоже. Хороший вывод. Микель по привычке вглядывался и в её лицо. Черты постоянно менялись и ускользали. Можно ли назвать реку приятной? И да, и нет. В какой-то момент её облик вдруг неуловимо перетекал во что-то другое, только взгляд оставался по-прежнему насторожённым, и в его глубине горело тёмное пламя. Оно жалило. Что ты там видел за пределами башни, а? Солдат Спросила Рика. Сотт звуком её слов вспомнился расходящийся над головой небосклон. Одна половина лиловая, другая золотая. За дымкой облаков полыхает солнце вокруг пустыни с почти стёршимися остатками зданий. Там ничего нет, честно ответил он, слегка склоняясь к ней, чтобы его было лучше слышно в нарастающем гумне. Но есть ощущение, Микель замялся, не зная, как сформулировать. Чувство пространство. Ты понимаешь, что мир уходит не вглубь, а вширь. Видел ли ты других людей? Почти невесомо коснулся его уха следующий вопрос. Другие башни может быть? Нет, отрывисто качнул он головой. Земля пуста. Это данные со спутника. Люди есть только под землёй и на Вавилоне. Тех, что внизу я видел, они бродят в туннелях под нами. Вечно роют что-то, ищут вход на Вавилон, как правило, одиночки, сбежавшие от своих кланов, выживающие благодаря удаче. В рыцарике появилась странная мечтательность. Микель точно сказкой ей рассказал, хоть выходило так хуже некуда, но показалось, что сейчас они больше не со всеми, а застыли на стыке миров, говоря о чём-то, что знакомо и понятно только им, а не людей. Ты видел Это прозвучало шёпотом. Микель едва заметно опустил подбородок. Их не так много в моём секторе. И это люди, с промедлением ответил он. Они ими были. И думают они как люди. Просто потеряли своё лицо. Некоторые нападают, потому что привыкли так выживать. Некоторые никуда не бегут и взглядом просят, чтобы мы закончили их мучения. На них словно надвинулась невидимая тень. Галдящие пакеты с каримом пропали. Лампа над головой стала тусклее. Взгляд Риги не выражал сострадания, но в нём застыла необъяснимая парализованность. "Да, солдат. Много ты повидал", кратко пробормотала она, уставившись куда-то в сторону. "У меня есть имя. Микель. Знаю". Рика поднялась и бросила со смешком, глядя на него свысока: "Я буду звать тебя солдатом". Ты словно собой становишься, когда тебя им не лишают. С этими словами она перешагнула через скамью и пошла куда-то в сторону умывальников. Микель растерянно смотрел на её удаляющуюся спину. Этот разговор проходил в двух измерениях. На железных сиденьях центра блака и параллельно на изломе реальности, где среди скелетов зданий стояли двое, привыкшие видеть небо. В это время Шивей пытался сделать только одно — влиться в работу странноватый полукриминальный коллектив и центр Блак. Он всегда думал о себе как о части целого, человек-винтик, приложенный на своём месте. Пусть эта деятельность не приносит ни гроша, но лучше здесь предельи, чем пассивное ожидание подачек от центра занятости. Мир за пределами его поселения Куанг пока только пугал. Шивей работал за троих и доделывал то, что забросили пакеты и Карим. Ему помогали Вирука и Барби. Рук оказалась совсем невысокомерной, а Барби в глубине души добродушный. Микель тоже старался его поддерживать. Их общество внушало какую-то надежду. Обеденный перерыв он провёл, слушая перепалку своих ребят и пожёвывая непонятный кокон, набитый плохо проваренным рисом. На зубах скрипело, но он мужался. В какой-то момент Швей задумался и не заметил, как остальные стали постепенно расходиться. Он торопливо оглянулся, не желая пропустить начало новой смены. Но внезапно накатило. В глазах расплылись сеновые круги. Правая кисть пропала, а место стыковки на локте стало нестерпимо давить на протез, наливаясь из-за замороженной циркуляции крови. По запястью пробежали алые искры, которые ничего хорошего не сулили. От невообразимой боли Шивои закусил нижнюю губу, чтобы не завыть в голос. Отмирающая искусственная кисть заставляла вспомнить, что у него её вообще нет. Он скорчился на сиденье, не видя людей вокруг. Они его тоже не видели. Все расходились. Столовая пустела. Прежде чем он потерял бы от боли сознание, его вдруг ухватила чья-то смуглая рука и резко усадила прямо. В рот залезли пальцы, проталкивая какой-то мелкий скользкий предмет. Шивей не отдавал себе отчёта в происходящем, но интуитивно проглотил. По спине похлопали. Губы коснулись края щербатой кружки. Шивей пил воду, чувствуя, что боль тупеет, и волны спазма сходят, как будто змея, стиснувшая изгиб локтя. вдруг ползла, дав крови двигаться дальше. Правда, рука всё равно едва ощущалась. Но как же стало легко всё воспринимать. Мир вокруг подёрнулся мерцающими бликами, и кто-то потянул его за собой, держа со здоровую ладонь. Шивёй шёл на ватных ногах, а в груди что-то тонко запело. Внутри него кружилась золотая юла. Он был в сердце дивной мелодии, похожей на вьющуюся спираль. Ему никогда не было так хорошо. Брызги воды в лицо. Темнота Просветление, ширящее кругами. Запах туалета. Кто-то сжимает его почти омертвевший протез и резко протыкает перепути искусственных вен чем-то с жалищем. Шивей подскакивает, но рука оживает, посылая импульсы в слегка омертвевшую шею. «Молодчинка, раз так скачешь, рано тебе ещё помирать». Перед ним возникло нахальное лицо в обрамлении тяжёлых чёрных локонов. Два колечка в ухе словили свет ламп, и он стрельнул в глаз. Шивей жмурится. Рука двигается. Всё у него в порядке. Только во рту пустыня. Уже придя в себя, он припал ртом к крану и хлебал воду так, будто помирал от жажды несколько дней. Позади раздавалось тонкое хихиканье. «Это норма. После Беллы всегда так». «После чего?» — не поверил своему шамши Вэй, оторвавшись от крана и уставившись на лаке круглыми глазами. «Белла!» — спокойно сказал он. «Только не говори, что не слышал». Ты мне наркотики дал? поражённо спросил Шивой, чувствуя смесь гнева и страха. Лаки вытаращился на него так, будто тот первый день жил. Нет, я тебе витаминку в рот положил, огрызнулся он. Иначе бы ты скопытился от болевого шока раньше медицинской помощи. Жажда отступила сама, словно по мановению волшебной палочки. Шивой завернул кран и соскользнул на пол, придерживая дрожащими руками за скользкие края раковины. Лаки стоял у стены, сложив руки на груди и взирал на него с лёгкой жалостью, не переставая при этом катать во рту жвачку. Шивой начал понимать, что тот его спас, но на свой лад. Какие последствия? тихо спросил он. После одного раза никаких. Ну, может, просрёшься пару раз. Бела пока самый безвредный наркотик. Чтоб ты знал, на её основе ваши ФАУ врачи делают обезболивающие. Только их колёса легальные, а наши нет. Ну, по сути, одна и та же хрень. Конечно, если подсядешь, скопытишься от обезвоживания. Пеллюльки не бывают без побочных эффектов, первое правило фармацефта. Сознание вернулось к Шеваю окончательно. Спасибо, почти беззвучно произнесли его губы. Спасибо в карман не положишь, хмыкнул Лаки, полоснув его горячим взглядом. От этой фразы Шеваев побелел ещё больше, а его спаситель начал ржать, как болезный конь. Ой, ну всё, всё. Не смотри так на меня. Я пошутил. Я бываю добрым. Ничего ты мне не должен. Что же мне? Нужно было тебя помирать оставить. Шивы выдохнула и выдавила подобие улыбки, но скорее чтобы самому поверить в то, что Лаки как всегда придуривался. А потом что-то сделал с рукой её, что она ожила. Последовал новый недоверчивый вопрос. Лаки вынул из кармана маленький ионный шокер и провернул его вокруг указательного пальца, как пистолет в вестерне. Поджарил тебя. Синтетика любит, когда её шбывают таким зарядом. Пару раз тебя это спасёт. Рекомендую купить свой собственный. Шакер сделал последнюю вертушку и скрылся в недрах комбинезона. Ваки присел напротив несчастного швея на одно колено и уже не смеялся. Внимательно он всматривался в лицо коллеги, в чьих глазах всё ещё дрожало бело, и наконец тихо сообщил: "Слушай, солнышко, тебе лапу надо менять". Шокер поможет от силы ещё раз. У тебя в связке все говно. Молчание швы стало слишком всеобъемлющим. Он знал об этом давным-давно. Воздух наполнился его затаённым страхом, который вдруг стал слишком очевидным. Лаки понял всё без слов. Мгновение он раздумывал, затем сообщил: "Я могу помочь, если хочешь. Тебе заменят руку на новую, прочную, и даже бесплатно. Просто перешьют и вставят". Как Как такое недоверчиво начал шевей. Нужно знать верных людей. Качнул кудлатой головой лаки. Тут ходит много отбросов по станциям, и даже зовут тебя из подворотни так тихо, пст, как извращенцы какие-нибудь. Они все якобы предлагают выгодную замену, суют свои визитки. Не слушай их это кидалово. Настоящие дилеры никогда себя не рекламируют. Их находишь через таких, как я. Я тебя к мастерам отведу, а они тебе не только руку заменят, Что ещё не своё? Колено правое, но оно ещё крепкое, ни разу не сбивалось. Лаки только хмыкнул, харизматично двинув челюстью. Да та же лажа будет. Если хочешь, могу всё организовать. Шиво изглотнул. Он знал по на слушки, что под землёй существует ветвистая траншея лабораторий и фабрик. Там клепали поддельные органы, выводили наркотов, вроде белой и моры, ещё чёрт знает что. Лаки понимающе улыбнулся и подмигнул искусственным глазом, который на короткое мгновение отлил инфракрасным. "О чем платить? И это первый разумный вопрос с твоих уст", удовлетворённо хмыкнул этот хлыщ. "Как я сказал, ты платишь ноль, но ты и есть плата. То есть, ты уже сомневался, шевей. Ты будешь работать на тех, кто тебя пропаяет", сообщил Лаки, обдав его приторным клубничным дыханием. Он поднялся с колена и помог встать ему. Выплюнул свою ядовито-розовую жвачку куда-то мимо урны и напоследок сказал «Подумай, если что, спроси, Лаки, как?». Через плечо мелькнула косая ухмылка, и он умчался из туалета с будничным видом. А ШВ еще пару минут приходил в себя. Требовалось время, чтобы осознать снова, что ему спасли жизнь каким-то виртуозным, противозаконным методом. И работу предложили заодно. Причем явно. Сомнительно. Выдержки из бесед с куратором. Микель Скорпин. Наш отряд был расформирован, и меня определили сюда через центр занятости. Что я хотел бы делать? Свою работу. Нет, я не считаю нашу деятельность работой. Я надеюсь, впоследствии мне подберут что-то близкое к тому, чем я занимался. Да, я рассматриваю своё нынешнее положение как временное. Команда? Ну, это сложно назвать командой. Но мы по-своему стараемся. Нет, я не замечал ничего странного. Все работают. Кто-то хуже, кто-то лучше. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Степан проповедник. Да, я выпаивал запчасти из шаттлов. Нет, не сожалею, потому что мне нужны были деньги. Если я скажу, что после исправительных работ буду заниматься тем же, вы мне ещё впаяете парочку месяцев. Насчёт команды не в курсе. Хотя Барби в дулбе. Буфера, что надо. Лия Барби Андрош. Лидерство не моё. Слишком опасно. Я больше в это дерьмо не полезу. Отработаю эти часы, назначенные судом, и вернусь в индустрию. Возраст, конечно, не тот. Получаешь и меньше, да и роль так себе. Наша команда полне отстой. Ну посмотри на них. Их же всех пожалеть хочется. Вирука Маргенштерн. Я не считаю себя виноватой и устала повторять, что мне подбросили наркотики. Да, мой социальный статус отличается. Мне завидуют и вообще не любят в группе, если на чистоту. Ну, исправительные работы показали мне правду о нашей башне. Я если честно шокирована уровнем жизни и не понимаю, почему нельзя сделать его лучше. Я учусь на менеджера. Думаю, что после окончания учёбы пойду в главный офис ФАО. Может, сделаю жизнь лучше. Наша команда, ну, смотря кто, Микель и Шевей, хорошие ребята. Пакито очень назойлив. И я побаиваюсь Степана, он так смотрит, будто череп всем проломить хочет. Я не доверяю Лаки, Барби и этой, хмм, э, с чёлкой, Рики точно. Я их просто не знаю. Живой пеньк. Я работал в оранжереях, занимался бобовыми культурами. И я любил свою работу и живые растения, но за неё очень мало платят. А в последнее время урезали почти 60% заработка. Считается, что при наличии соцпакета мы не должны нуждаться в деньгах, но, к сожалению, это не так. Моя мать больна, ей нужно заменить желудок. Я надеюсь на него заработать честным трудом. Спасибо, что предоставили мне шанс. Я бы очень хотел стать сотрудником центра Блак. Да, я знаю, что вы звено между Фау и населением Вавилона. Как я могу быть вам полезен? Наша команда? Хмм, ну, мы очень разные. Не все здесь по своей воле. Я постараюсь вам помочь, чем смогу, Майки. Благодарю за этот разговор. Василаки -э Томич. Майки, ты такая напряжённая, можешь се массаж сделать? К чему эти допросы? Перед тобой моё досье. Я почти голым себя чувствую. Лучше расскажи о себе. М-м, напрямую. Кем я буду после? А для тебя кем угодно. Ладно. Наша команда это ночной кошмар любого менеджера. Ты в курсе, что Карим с пакета запихивает мусор сточной трубы, чтобы не тащить их контейнером. М-м, а теперь ты потеплела. Только странные вещи тебя заводят.